Отсюда следует, что те, кто чувствует в себе трезвый разум и способность к правильному мышлению, но притом не знают за собой высших умственных достоинств, не должны отступать пред усидчивым, тяжёлым трудом. Посредством коева они выделятся из огромной толпы людей, знакомых с общеизвестными данными, и достигнут тех глубин, какие доступны лишь труженику учёному. Здесь, где соперников чрезвычайно мало, всякий хоть сколько-нибудь спетливый ум непременно найдёт возможность дать новую и правильную комбинацию данных. Причём достоинство его открытия повысится трудностью добыть эти данные. Но до широкой массы дойдёт лишь слабый отголосок. приобретённых этим путём аплодисментов саратников по данной науке, которые только и компетентны в её вопросах. Если до конца проследовать по намеченному здесь пути, то окажется, что иногда одни данные, ввиду огромной трудности добыть их сами по себе, без того, чтобы прибегать к комбинированию их, могут доставить славу. Таковы, например, путешествия в далёкие и малопосещаемые страны. Путешественнику достаётся славы за то, что он видел, а не за то, как он мыслил. Значительное преимущество этого пути ещё в том, что гораздо легче передать другим и сделать им понятным то, что довелось видеть, чем то, о чём размышлял. В связи с этим и публика гораздо охотнее читает первое, чем второе. Уже Асмус говорил: Кто совершил путешествие, тот многое может по рассказать. Однако при личном знакомстве с знаменитостями этого сорта легко может прийти на ум замечание Горация: переехав в море, люди меняют только климат, но не душу. Человек, наделённый высокими умственными дарованиями, с которыми только и можно браться за решение великих проблем, касающихся общих мировых вопросов и потому крайне сложных. Не проиграет, конечно, если станет по возможности расширять свой кругозор, но он должен делать это равномерно по всем направлениям. Не забирайся слишком далеко в специальные, а потому лишь немногим доступной области. Он не должен зарываться в специальные отрасли отдельных наук. а тем паче не увлекаться мелкими деталями. Для того, чтобы выделиться из среды соперников, ему нет надобности заниматься мало кому доступными предметами. Именно то, что открыто для всех, дает ему материал к новым и правильным комбинациям, потому-то заслуга его будет признана всеми теми, кому известны эти данные, то есть большей частью человечества. Вот на чём основано крупное различие между славой поэта и философа и той, какая выпадает на долю физика, химика, анатома, минералога, зоолога, историка и так далее.